И действительно, вместо скромного строения, являвшегося когда-то входом в подземную лабораторию Шимона, теперь к небольшой железнодорожной станции ферма «Авив» примыкало красивое трехэтажное здание, на крышу которого можно было бы посадить линтер. Туда, на эту крышу, Дани направил свой небольшой корабль. Шимон, сидя у себя в кабинете, с удовольствием жевал пирог средних размеров с зайчатиной, который утром испекла ада и запивал свой обед кофе со сливками. От неожиданности он выронил чашку, когда в его голове зазвучал столь знакомый голос. Телепаты ведь невольно внушают тому, с кем связываются непосредственно тембр собственного голоса. «Дани, это правда ты? Ты вернулся? Где ты, родной мой? Я посадил свою тарелку прямо на крышу твоего института, дядя Шими, на северный ее конец». «Тарелку? На земле так называют наши корабли». Ты в курсе, зачем мы здесь? О да, нах мне все рассказал. Она с вами, твоя Марта? Она в костюме ангел, так что, кажется, все формальности по карантину соблюдены. Это хорошо. Первый раз все-таки. Сейчас на южном конце крыши выдвинется кабина подъемника. Ильяху сам вас встретит и проводит пациентку до стерильной палаты. Кто еще с тобой? Эсти, Дина, Ирина. О, вся биологическая разведка в сборе.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 Тогда любой землянин сможет посетить ирец. Вскоре доставят Георгия и Амардак, будете вместе карантин отбывать. Все равно меня к ним не пустят, придется общаться через такую же перегородку. Зато Наами обещала меня всячески развлекать. Проведет видеоэкскурсию по городам Израиля. А когда все закончится? Ильеху мне все объяснил. Сначала он проведет инструментальные измерения всех параметров. Потом будет контакт с Пестис с Рубиус против которой Эсти меня вакцинировала еще на Искателе. Потом Ноах войдет со мной в контакт, и его нанопроциты поведают, остались ли во мне еще какие-нибудь неизвестные инфекторы. Потом Ильяху проведет оплодотворение моей здоровой яйцеклетки и подсадку эмбриона в матку. Пройдет две недели беременности, и он еще раз проведет все проверки. Всего потребуется примерно месяц. А как Ноах с тобой будет контактировать? По методу Алона, как же еще?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 Бина успокоилась и прилежно произнесла позывной Элианы. К удивлению большинства совета и самой Бины, та ответила сразу. «Кто это? Что за шутки? Я тебя не узнаю. Новая ученица, что ли?» «Нет, госпожа Элиана, с вами говорит координатор ИКИ Бина Батрахамим». «Но как, неужели вы тоже телепат?» «Я не телепат, я испытываю новый аппарат для связи через Ментос. Похоже, ваш брат Даниэль действительно добился успеха». Благодарю за ответ, а подробности он сам вам расскажет после окончания заседания Большого Совета. До свидания, то есть не так, до связи, уважаемая госпожа Ильяна. До связи, Бина, не обижайтесь на свободный стиль, это традиция телепатов. Зал гудел и аплодировал. Напряженное ожидание и смутное сомнение большинства членов Большого Совета сменилось выплеском эмоций. Многие бросились сжать руки Дани и Нуаху.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 «Тогда, наверное, телепаты станут ненужными», — заметил Нуах. «Ну что вы, коллега...» Командующий космофлотом даже поперхнулся. «Как вам только в голову пришло?» «Никогда в жизни я не откажусь от резервирования связи. Телепаты были и останутся навсегда людьми, чрезвычайно ценными и мобилизованными на службу в интересах арамейского содружества. Даже и не думайте подавать в отставку или что-нибудь в этом роде». Ваша школа Нуах и ваша служба поиска новых телепатов не будут закрыты и продолжат свою работу. И кстати я настаиваю, чтобы этой паре, нашему уважаемому академику Шимону Бен и его очаровательной супруге Ади Батлеви, все дети, которые стали телепатами не ниже третьего уровня, каждые десять лет выдавали лицензию на нового ребенка. Такое удачное сочетание генов нельзя не использовать для блага общества. «Я поддерживаю коллегу и Тамара», — вновь взял слово верховный координатор Большого Совета Авраам. «Полагаю, большинство присутствующих со мной согласятся и в том, чтобы все телепаты, а также их школа во главе с Ноахом продолжили свою работу, и в том, чтобы Ада Батлеви регулярно получала лицензии. Резервирование – основа безопасности. Голосуем, прошу нажать на кнопки». Благодарю, коллеги. Предложение командующего Итамара набрало 98% за. Разрешите подвести итог. Большой совет поручает ИКТ закончить разработку аппарата дальней космической связи через Ментас, назовем его АДКС. После испытаний опытных образцов ИКТ должен своими силами, дабы не распространять секретную документацию, изготовить партию аппаратов, равную удвоенному числу колоний и космолетов. Каждый корабль и каждая колония должны получить по два аппарата. Капитану Даниэлю и его сестре Эстер, как контактёрам Селахим, поручается ввести в действие все изготовленные аппараты. Прошу проголосовать. Результат 100 – 100% за. Да, прошу вас, Даниэль. Что еще вы хотите сообщить? Хочу напомнить, что собрались мы не только по поводу дальней связи но также по вопросу подключения информационного мира Израиля к центру обитания ангелов во вневременных скрытых измерениях. Поясню, о чем идет речь. В ходе разговора с Элохим кое-что выяснилось, я цитирую слова Иехошуа. Многие признаки состояния материи говорят о приближающемся конце. Поверхность текущего момента просуществует еще только 50 плюс-минус 5 миллионов лет. За столь короткое время ни шемиш, ни Солнце не успеют завершить свою эволюцию и превратиться в красные гиганты. По этому поводу мы получили от Элохим предложение, от которого невозможно отказаться. Они хотят скопировать весь наш машинный инфомир в их отдел темных ангелов в Хейментасе. Это информационное пространство будет принадлежать только нашей цивилизации. Таким образом, весь наш народ будет сохранен на время нового Большого Взрыва, и в новой Вселенной сможет продолжить столь удачное с точки зрения лахим техническое творчество. Я так понимаю, предложенный вами аппарат годится и для такой задачи? Не совсем, хотя принципиальных различий нет, господин Авраам. Поэтому я предлагаю уважаемому собранию утвердить еще одно техническое задание, а именно требуется разработать и изготовить... Миллион-канальный блок сопряжения сверхвычислителей Академии наук с вычислительным центром Илахим в Хейментосе. Здесь потребуются алмазы синего эденита, производство которых, к счастью, налажено на заводе шейфа. Миллион каналов? Это не слишком? Такое количество каналов нужно не столько для копирования нашего информационного мира сколько для проведения моделирования технических суперсистем галактического и надгалактического уровня. Имея такое устройство, мы сможем задействовать вычислительные мощности Хейментаса для своих задач. Нашей цивилизации предстоит грандиозная работа по созданию дополнительной массы во Вселенной с целью задержать ее распад. Кстати, это просьба Илахим, и мы должны им помочь. Коллега Бина просит слово, пожалуйста, говорите. Капитан Даниэль, Хейментас принадлежит Хара. Так как же мы можем размещать там нашу цивилизацию со всеми нашими знаниями и технологиями? Не означает ли это просто отдаться в руки врагов? Под Хара следует понимать популяцию Девов, живущую в этой конкретной галактике. Но галактик много. Специально для Девов построены 12, а для людей – 20, включая нашу. Я упоминал в своем отчете обо всех высших существах, о которых нам стало известно в ходе разговора с Элахим, в том числе о Брахме. Вам должно быть известно, что он покровительствует Девам, что в его ведении Ехейментас и все технические средства высших сил, ответственных за воспроизводство Вселенной. Но именно он сообщил Элахим о своей ошибке в адресации и посчитал необходимым уничтожение Девов в нашей галактике которым здесь нечем питаться и которые по этой причине превратились в жестоких Хара. В других галактиках Девы являются вполне безобидными разумными существами, наподобие двух знакомых вам лесных эльфов, представителей части населения планеты Бирки. Я имею в виду Бриана О. Тибрайда и Лабрайда О. Майлгенна. А не он ли этот «светоносец» является противником всесильному? У меня сложилось впечатление, что они не дружат, однако понимают, что обойтись друг без друга они не смогут. Без Брахмы не было бы света и вещества, без Элахим не было бы жизни. А без жизни не набралось бы нужное число новых ангелов, служителей света, и тогда создание новой вселенной стало бы невозможным. Циклы творения прекратились бы, и физический вакуум навсегда вернулся бы к своему среднему значению, равному нулю. Но как можно верить этому Брахме? А чему вы, собственно, не хотите верить? Существование Всесильного и его ангелов было возведено в ранг научной теории мироустройства задолго до начала исследовательского полета Искателя. Сейчас эта теория подтверждена прямыми переговорами с Илахим. Каждый из представителей высших существ имеет свою задачу, своих ангелов-помощников. Они неразделимы и необходимы все для продолжения жизни разума. Поэтому нам придется верить и Элохим, и Брахме, и Вишну, и Шиве. Наша арамейская цивилизация и так бросила им вызов. Мы изобрели способ экранирования от Ментоса и тем самым нарушили замысел высших сил. Нашу планету давно бы уничтожили, если бы не пада на рам. Однако теперь наши технические достижения им понадобились. Сейчас есть два вопроса, которые они без нашей помощи решить не могут. Первый. Это коварнейшая тынаками, перекрывшая доступ к своей планете со стороны Ментоса. Она угрожает всем высшим существам, она атакует Ментос со все возрастающей силой. И если ее не уничтожить, она сможет войти и на второй уровень, прорваться в Хей-Ментос. Каковы ее намерения и что произойдет тогда, представить себе невозможно. Ну а второй вопрос. Я уже говорил, для следующего цикла творения Брахма не добрал светлых ангелов. Ему необходимо помочь, выиграть время, задержать распад Вселенной. А для этого требуется создать генератор массы, работающий по принципу Этака. Но по мощности, способной за 10 миллионов лет, наработать массу галактики. И таких генераторов потребуется много. И сколько же? Точный модельный расчет состояния Вселенной на 10 миллионов лет вперед даст нам искомое число генераторов массы. Этот расчет может быть выполнен только силами Хейментоса. Для этого и нужен большой блок сопряжения, о котором я говорил раньше. Однако интуиция мне подсказывает, что генераторов массы должно быть порядка миллиона. Шум прокатился по залу. «Извините за грубое слово, Даниэль», — возмутился председатель техсовета Икт Мир бен -Нахман. «Но это уже ни в какие ворота не лезет. За всю историю освоения галактики арамейским содружеством было построено 620 кораблей, включая ваш. Но как мы сможем построить миллион кораблей, да еще каких? Генератор массы такой производительности едва ли будет меньше корабля города Хара». Вы правы. Комплекс генератор массы назовем его ГМ. Действительно, представляется мне больше и сложнее, чем корабль-город. Но нужно будет построить всего один такой комплекс, а дальше Брахма его оцифрует, размножит из цифровой матрицы и разошлет в нужные точки пространства. После этого заявления члены Большого Совета галдели очень долго, и Аврааму пришлось ударить в гонг три раза, прежде чем они наконец успокоились. Добившись относительной тишины. Верховный координатор спросил, «Вы хотите сказать, капитан Даниэль, что размножить ГМ можно будет вот таким мистическим способом?» Невольно приходит на ум слово «магия». «Точнее не скажешь, господин Авраам, потребуется магия, но не сомневайтесь, она отлично работает». «Магии не существует», — негодующе заявил председатель техсовета ИКТ. «Позвольте вам продемонстрировать практический пример магии». Господин Мейер, пользуясь тем, что на Эреце присутствует материализатор, с помощью которого, кстати, и были восстановлены из цифровых матриц все необходимые элементы биосферы на этой планете, я мысленно произнесу название цифровой матрицы объекта. Этот объект будет воссоздан из элементов коры Эреца и телепортирован прямо на этот стол. И что же это будет? Это будет гроздь винограда, плоды растения, которого в нашем мире нет, но есть на Земле. Они съедобные и очень вкусны. Дани сосредоточился, и через пять минут на столе появилась гроздь, точно такая же, как тогда в Корнеевске. Даже капельки росы располагались точно так же, как тогда. Точный слепок с матрицы, — отметил про себя Дани. Зал ахнул. — Прошу, господин Мир, можете попробовать. С удовлетворением произнес телепат, отрывая ягодку от веточки. Никаких фокусов. Просто высокая технология. Я должен убедиться, что это не мираж. Мир вскочил с места и кинулся к кафедре. Действительно похоже на плоды. Я могу это попробовать? Конечно, ягоды очень вкусны, не бойтесь, подбадривал его Дани, отрывая их одну за другой и отправляя себе в рот. Там внутри косточки их надо выплевывать. Мир наконец решился. Через полминуты на его лице проступило изумление а потом детский неподдельный восторг. «Это непередаваемо, изумительно вкусно. Что ж вы раньше не завезли нам сюда это растение?» «Считайте, что завез. Косточки можно посадить, подойдет субтропический климат, не слишком сырой, такой, как в земном Исраиле. Нужно еще проверить, насколько это безопасно», заметил Матитьяху Бен Нафтали, член Большого Совета, главный специалист по медицине. «Вы, коллега Мир, защищены нанопроцитами?» «Или в натурал. И мне придется вызывать скорую помощь со спасательной капсулой». «Не беспокойтесь, пожалуйста, господин Матитьяху, ответил Дани. «Все объекты, хранящиеся в цифровых матрицах перед оцифровкой, прошли тщательную очистку от земных вирусов и прочих вредоносных агентов. Доказательством тому может служить биосфера Эреца, воспроизведенная здесь, на нашей планете, именно таким способом». «Кстати, коллега», — поддержал Дани Мир, — «я натурал» и вы можете понаблюдать за моим здоровьем. А главное, вы должны записать открытие метода переноса биосферы насчет капитана Даниэля. Поживем, увидим. Итак, сформулируйте ваше предложение большому совету, капитан Даниэль. Я прошу поставить на голосование вопрос об утверждении концепции техзадания на разработку большого блока сопряжения, сокращенно ББС. Это позволит, Алев. Создать резервную копию нашего инфомира, защищенную на случай гибели планеты, звезды или даже всей Вселенной. И, Бет, произвести все необходимые расчеты, связанные с генератором массы, а также иметь возможность пользоваться неисчерпаемыми вычислительными мощностями Ментоса и Хейментоса. Голосуем за предложение капитана Даниэля, обратился к собравшимся Авраам. Предложение набирает 81%. Мне странно, что нашлись голосовавшие против. Однако предложение принято квалифицированным большинством. На этом я закрываю заседание. До встречи, коллеги. Наконец наступила девятнадцатая Ияра, которого Дании и Ада ждали с таким нетерпением. Сегодня заканчивается карантин Марты, и сын сможет ввести в дом и представить мне свою избранницу. Думала 81-летняя островитянка которая выглядела на стандартные 25 лет. Она отложила знакомство с женой Дани до ее выписки из клиники Ильяху, потому что не представляла, как можно знакомиться через стекло. Ада поймала себя на том, что бесцельно переставляет приборы на столе. Она очнулась и засмеялась. «Неужели я нервничаю?» Прожившая долгие годы в узком кругу близких людей, она все-таки побаивалась встречи с невесткой, такой энергичной и решительной, тем более, что Марта была не из их народа. У нее совсем другое воспитание, привычки, вкусы. Найдем ли мы общий язык? Ада вспомнила давнюю встречу с Алоном и улыбнулась. Он был ужасно неловок и смущен, но она чувствовала себя с ним легко и свободно, наверное, потому что увидела дочь счастливой и приняла зятя всем сердцем, как родного человека. Теперь Алон вполне освоился, и вся семья, включая Дани и Шимона, частенько собирались за ужином. Дети рассказывали о земле, Ада и Шимон с неподдельным интересом слушали удивительные и пугающие истории о нравах землян, о спасении прародины человечества, о проблемах, которые все еще не решены. От всего этого просто дух захватывало. Даня остался с виду 18-летним мальчишкой, но Ада чувствовала, каким зрелым мужчиной он стал, как много на него возложено и как много ему удалось сделать. Она гордилась сыном и восхищалась им. Из задумчивости ее вывела Бильха. Она тихонько, не раскрывая пасти, зарычала. Получился сочный низкий звук. А потом два раза мяукнула. Это означало, что к дому приближается человек, телепатически ей незнакомый. Ада поспешила к выходу, но потом вернулась, посчитав, что Бильху нужно придержать и успокоить. Но куда там? Огромная кошка, почувствовав старого друга, вынесла дверь и бросилась навстречу. «Бильха, познакомься!» остановил ее дани протяни руку дай ей понюхать обратился он к жене привет тебе милая кисонька. я марта какая же ты красавица бильха понюхала руку и потерлась щекой потом всем телом и хвостом обвелась вокруг девушки теперь тебя можно погладить ур сказала бильха теперь можно перевел сияющий дани и обнял жену за плечи тем временем в дверях появилась мама «Мир вам, госпожа Ада!» Среагировала Марта и сделала Книксон. «Мамочка, это моя Марта. Ты полюбишь ее. Она у меня замечательная». «Нисколько не сомневаюсь, дорогой. Проходи, девочка моя. Ты у себя дома. Мы с Шими построили, конечно, для вас небольшой домик. Но наш дом всегда останется родным. Для всех моих детей и внуков. Зови меня тетя Ада». Ада обняла невестку. Марта рассмеялась, а Дани с Адой недоуменно переглянулись. «Извините, просто представила себе эту картину глазами землянина. Совсем молодая женщина рассуждает о детях и внуках, а сын почти ее возраста. До сих пор не привыкла к вашей вечной молодости, хотя давно обо всем знаю и сама этим пользуюсь, ведь мне уже 41 год, а и 61. У нас на земле мать такого сына очень пожилая дама». На улицах и детишки, и старушки, люди самых разных возрастов, а здесь одна молодежь, как будто попала в большой университетский городок, где одни студенты, а профессора куда-то улетучились. «Впада на раме все так же, как и на земле», — грустно сказала Ада. «Большинство моих знакомых уже умерли, а те, кто живы, состарились». «Мам, у нас будет малыш», — решил сменить тему Дани. «Поздравляю вас, дорогие мои». Надеюсь, хоть этого внука или внучку мне дадут понянчить. Дочка Ильяны, Элинор, так и выросла без меня. Только в видеокнигах ее и видела. А вот и Шимми идет. — Мир вам, молодежь! Что я пропустил? — А сколько вам, если не секрет, господин Шимон? — Давай будем на «ты», дорогая невестка. — Как тебя мама зовет? — Мертхен. — Меня зови просто дядя Шими, А возраст мой на данный момент — двести-три года. «Ого! Тогда мы с Даней действительно молодежь! Проходите в дом!» — позвала всех Ада. «Сейчас будем обедать. Я угощу вас блюдом с моей родины!» «А, -а, -а где Эсти? Спросила Марта. «Я на сегодня всех отпустил с работы», — ответил Даня. «Так что они с Алоном где-то здесь». «Они у себя в домике», — ответила Ада. «Позови их, сынок». Когда все собрались за столом, Ада подала свой сюрприз. Это была вырезка молодого барашка, томленная на решетке над ольховыми углями. В качестве приправы островитянка приготовила настоящий хумус по старинному рецепту.